«Не помню», — сухо прервал его Хорхе, — «я очень стар, не помню. Возможно, я проявил чрезмерную суровость. Теперь поздно, пора идти». «Странно, как это вы не помните?» — не отступался Савинанций. «Это был ученейший и увлекательнейший спор, и в нем участвовали кроме нас Бенций и беренгар. Речь шла о метафорах, словесных играх и загадках, которые, можно бы подумать, изобретаются питами только ради забавы, но которые способствуют судить о предметах новым, удивительным образом. Тогда я сказал, что это-то и требуется для мудрого суждения. И Малахия слышал. «Если преподобный Хорхе не помнит...» «Вашего года, не терзай, утомленный ум, впрочем, острейший поныне!» Вмешался кто-то из толпы, окружавший спорящих. Голос звучал очень взволнованно, по крайней мере, в начале, но, видимо, говоривший заметил, что, требуя уважать старика, публично указывает на его немощь и умерил пыл, а закончил и вовсе покаянным шепотом. Это был беренгар Урундельский помощник библиотекаря. Молодой, бледнокожий. Глядя на него, я припомнил, что Убертин сказал об Адельме. У этого тоже были глаза блудливой женщины. Смущенный всеобщими взглядами, он стиснул пальцы рук, как бы пытаясь подавить сильнейшее нервное возбуждение. Винансий повел себя довольно странно. Молча и пристально он глядел на Берингара, пока тот не потупился. «Так вот, брат, — сказал он тогда, — коли память — дар божий от Бога и умение забывать, которое придется уважить в престарелом собрате, которому я возразил, но от твоей-то памяти я ждал большей живости, ибо речь идет о том... «Что происходило здесь в присутствии твоего дрожайшего приятеля?» Не припомню, сделал Левенанций особое ударение на слове «дрожайший», но в любом случае присутствующими овладело замешательство. Все старались не смотреть друг на друга, а особенно на Берингара, покрасневшего до ушей. В тот же миг прозвучал властный голос Малахии, «Идемте, брат Вильгельм, — сказал он, — я покажу вам другие интересные книги». Монахи расходились. Я видел, как Берингар метнул на венанце взгляд, полный немого упрека, а тот ответил яростным вызывающим взглядом. Видя, что старый Хорхе готовится уйти, я нагнулся и в порыве почтительнейшего восхищения поцеловал его руку. Старец наложил мне длань на голову и спросил, кто я. Услышав мое имя, он просветлел. — Ты носишь гордое и славное имя, — сказал он. — Знаешь, кто такой Адсен из монтье ан Сознаюсь, что в ту пору я не знал, и Хорхе пояснил. «Это автор дивного, устрашающего сочинения об Антихристе, в коем предсказано все, чему суждено случиться, но к нему не пожелали прислушаться». «Книга была написана до тысячного года», — сказал Вильгельм, «но и в тысячном году ничего не произошло». «На взгляд того...» «Кто не умеет видеть?» — ответил слепой. «Пути Антихриста медлительны и дики. Он тогда является, когда не предчувствуем его. И не апостол ошибался, а мы, не нашедшие ключа к расчету». И вдруг закричал громовым голосом, обернувшись к залу и раскатывая гулкое эхо, под высокими вольтами скриптория. Вот идет он! Не теряйте последние дни в зубоскальстве над пятнистыми хвостатыми уродами! Не тратьте последние семь дней!